Пётр Калиновский, до войны получивший медицинское образование в СССР, практиковал в Фишбаке, лагере русских ДП до 1948 года. Но в Австралии его врачебный опыт не признали. Он работал на уборке фруктов и на железной дороге, а потом смог поступить в медицинскую школу в Далаиде и закончил её в 1952 году в возрасте 45 лет. Николаю Голубеву, приехавшему в 1962 году в Сидней из Харбина, где он был очень востребован, удалось получить практику и лечить многих своих бывших пациентов из Харбина. Но остается неясным, как именно он это устроил. Другому врачу из Китая повезло меньше. Анатолий Глезнев, родившийся в 1911 году, в 1940-х годах работал в русской больнице в Шанхае, а в 1949 году через Тубабао уехал в Австралию, но смог найти там лишь место медбрата в психиатрической лечебнице в Литкомбе. И его тяжелое положение осложнилось подозрениями со стороны АСЮ в прокоммунистических взглядах и мучительной разлукой с женой. Она тоже была врачом, ее квалификацию тоже не признали, и она, оставив мужа в Австралии, уехала работать в США. В январе 1956 года, оглядев до смерти забил свою мать и покончил с собой. Больше всего с работой в новой стране повезло инженерам. В отличие от местных профессиональных объединений врачей, архитекторов и музыкантов, австралийский институт инженеров охотно признавал дипломы, полученные за рубежом, и даже создал для этой цели особый комитет по иностранным дипломам. Андрес Бичевский впоследствии с благодарностью вспоминал, что там быстро признали его полученный в Германии диплом. Уже через год после приезда Бичевский зарабатывал 500 фунтов в год на должности младшего инженера в электрической комиссии Нового Южного Уэльса. По его словам, он без труда освободился от обязательств по навязанному правительством рабочему контракту. Алексей Кисляков, получивший образование в Берлине, добился признания своей квалификации через два года после приезда в 1950 году и получил место инженера на гидроэлектростанции в Снежных горах. Учившийся в Белграде Константин Халафов устроился работать инженером вскоре после прибытия, тоже в 1950 году. А вот его жене Ирине пришлось довольствоваться работой чертёжницы. Многочисленные русские инженеры, приехавшие из Китая, а их было больше двухсот из одного только Харбина, и около 80% из них выпускники Харбинского политехнического института, чаще всего находили работу по специальности. Но не всё было так радужно. Иван Николаюк, ставший инженером в довоенной Варшаве, получил работу в Австралии вскоре после приезда в 1956 году. Работа оказалась лёгкой, не изнурительной, но Иван почувствовал, что используют не все его знания и умения. По-настоящему мне не доверяют ничего сложнее обязанностей техника по польским меркам. Зять генерала Георгиевича, Иван Петунин потерял свой диплом инженера, полученный во время войны в Белгородском университете. И ему пришлось трудиться простым рабочим, пока наконец из Югославии не прислали копию диплома. Первому мужу Галины Кучиной удалось подтвердить свой Харбинский диплом, но прошло некоторое время, прежде чем он нашел работу инженера, а пока он работал на стройке чернорабочим инженером, получившим образование в СССР, вероятно, приходилось труднее, чем белым русским из Китая. Леонид Коломойцев до войны приобрел опыт, работая на знаменитом Днепрогрессе. В Австралии он не мог найти работу по специальности и вынужден был устроиться чертежником в 1966 году из общего числа 30.000 мигрировавших в Австралию перемещенных лиц более тысячи человек всех национальностей работали архитекторами, инженерами или землемерами. Так что в этих областях деятельности DP были представлены хорошо. И здесь еще не посчитаны представители многочисленных русских из Китая. Но вдвое большее количество ДП, около 2000 человек, работали простыми чертёжниками. По сравнению с уроженцами Австралии и в меньшей степени с уроженцами других стран, ДП были чрезмерно представлены в смешанной категории инженеров, архитекторов и землемеров, и ещё больше в категории чертёжников и техников. Неудивительно, что они были недостаточно представлены в медицинской профессии культурная жизнь. Когда прибывали первые корабли с ДП, и журналисты мчались к причалам брать интервью у каждого, кто на первый взгляд мог бы рассказать что-то интересное, часто выбор падал не только на аристократов, но и на музыкантов. В большинстве случаев такую рекламу получали певцы из Прибалтики, но оказался в центре внимания и украинский пианист Анатолий Мирошник особенно после того, как Юджин Гусенс, родившийся в Британии дирижёр Сиднейского симфонического оркестра, объявил его гением, как он нередко делал в подобных обстоятельствах. Во время войны Мирошника угонали остарбайтером в Германию, а после приезда в Австралию он трудился санитаром в больнице на призывы досрочно освободить иммигрантов музыкантов от обязательств по рабочим контрактам Коулюл, как после него и Поллиниву отвечал мягкими возражениями. Даже после истечения срока обязательных контрактов музыканты, желавшие работать по специальности, наталкивались на препятствия со стороны чрезвычайно неотзывчивого австралийского профсоюза музыкантов который отказывался принимать в свои ряды неграждан и высказывался против того, чтобы государственные симфонические оркестры, которые в ту пору формировала австралийская радиовещательная корпорация, брали на работу иммигрантов. Это очень огорчало музыкантов-классиков, которые в 1950-е годы приезжали из Харбина в заметных количествах. Хотя Гуссенс всячески поддерживал иностранных музыкантов, и некоторым из них в конце концов удалось получить работу в симфонических оркестрах. Судя по прохладной реакции Колуэла на выраженное в прессе беспокойство из-за того, что музыкальные гении калечат свои драгоценные руки, занимаясь физическим трудом, Отработка по обязательному двухгодичному контракту музыкантам явно не рассматривалась как приемлемый выход из положения. Музыкальный предприниматель Эваль Тонди, эстонец, проживавший 20 лет в Австралии и натурализовавшийся в конце 1930-х годов, в 1950-е попытался помочь переселенцам. Он объявил набор в эстрадный оркестр из 30 или более музыкантов для мигрантов, обязанных отработать по контракту. Газета, сообщавшая об этом, приводила также предостережение эксперта по социальной политике в отношении мигрантов. Он предупреждал о вреде, не уточняя каком именно, которые могут нанести предприятия, якобы выступающие за социальную реабилитацию мигрантов творческих профессий из публикации неясно, удалось ли в итоге создать такой оркестр. Но Тонди, привозивший музыкальные ансамбли в русский общественный клуб еще до войны, продолжал заниматься этим и в конце 1940-х, и в 1950-е годы. И можно не сомневаться, что среди ангажированных им музыкантов были и эмигранты, недавно приехавшие в страну. Особым успехом на австралийской сцене пользовались джазовые музыканты. Даже президент профсоюза музыкантов указывал на то, что главную угрозу для австралийских музыкантов представляют мигранты, исполняющие современную или джазовую музыку, так они отбивают у местных кусок хлеба. Под конкурентами он имел в виду прежде всего русских музыкантов, приехавших из Шанхая. Поскольку им отказали в приёме в Союз, они играли на свадьбах, в клубах и кафе, в том числе в кафе Ивана Репина у станции Виньярд. А ещё они играли на различных мероприятиях русской общины. Например, на русском весеннем балу 1951 года Фицрой со сбором средств для беженцев в Европе, а также с балетным представлением, русским буфетом и конкурсом на звание русской мисс Мельбурн. Сноска. Фицрой, богемный пригород Мельбурна. Среди тех, кто получал ангажементы уже вскоре после приезда в Сидней, был уже упоминавшийся Дмитрий Киреевский, Микки Микики приехавший в 1949 году из Шанхая через Тубабао вместе с женой и её родителями. Благодаря этим надёжным семейным связям, Киреевский вскоре стал членом правления Русского клуба, известного также как Русский дом по адресу Джордж-стрит 800, клуб белых русских, а также завсегдатаем кафе Репина. В 1951 году, когда приехал Сергей Ермолов, Серж Ермол, старый знакомый из Харбина и постоянный исполнитель на шанхайской танцевальной сцене послевоенных лет, Киреевский пригласил его к себе в трио, и по выходным музыканты стали выступать вместе в русском клубе, а также в различных гостиницах и клубах народных танцев. Кларнетист Евгений Данилов, раньше выступавший в Шанхайском городском оркестре, приехал с 1951 года с женой, новозеландской певицы, и вскоре он уже разъезжал с джазовыми концертами по всей Австралии. Позже Данилов стал одним из бунтарей, оспоривших право профсоюза музыкантов не принимать чужаков. А к 1970-м годам он сменил поле деятельности, взявшись за классическую музыку и начал играть в Мельбурнском симфоническом оркестре. Другим бунтарём, выступившим против ограничительных правил профсоюза музыкантов, был басист Борис Усыскин, недавно приехавший из Шанхая. Что касается ДП из Европы, то Мария Стефни До войны, выступавшая вместе с великим джазменом Леонидом Утёсовым, прибыв после войны в Австралию, основала театральную студию в Сиднее и выступала в числе прочих мест в русском клубе на празднике монархистов и на благотворительном концерте для сбора средств на строительство православного собора. Василий Томский, прославившийся в Харбине театральный актёр, Прибыл в 1957 году в Сидней и сразу же начал объединять вокруг себя труппу, но пять лет спустя неожиданно умер. Тяжёлая физическая работа, на которую была обречена вся иммиграция в первые годы своего существования, подорвала его силы, и сердце Владимира Ивановича не выдержало. Так написали об этом в Австралиаде. В 1952 году на сцене Русского клуба в Сиднее было восемь раз показано русскоязычная комическая оперета, посвященная жизни перемещенных лиц в европейском лагере. Музыку к ней сочинил зять генерала Георгиевича Иван Петунин. Декорации создала его дочь Мария, а внучка сыграла в оперете роль мальчика и исполнила восточный танец неотъемлемым элементом развлечений в русской диаспоре вообще, и в Австралии в частности, были ансамбли казачьих песен и плясок. Подобно цыганской музыке, очень популярной в русских ночных клубах и кабаре на рубеже веков, казачьи песни и танцы имели лишь опосредованное отношение к настоящим казакам. При всех подобных ансамблей в межвоенные годы был, по-видимому, хор донских казаков, созданный Сергеем Яровым на греческом острове Лемнос в Эгейском море, где в 1921 году были интернированы солдаты разгромленной белой армии. Сам Яров не был казаком. Его отец был костромским купцом, но до войны пел в московском сенадальном хоре. А во время Первой мировой был призван на фронт и попал в казачий отряд. В 1920-е годы его хор приезжал с гастролями в Австралию, и один из участников коллектива, уроженец Болгарии Сава Комаралли, решил остаться здесь и заняться птицеводством. Позже, поняв, что дело не ладится, он вернулся к пению, собрал вокруг себя русских, недавно приехавших из Маньчжурии, и основал в Сиднее собственный хор донских казаков. В Мельбурне созданием подобного коллектива стал сибиряк Александр Карасёв. Вероятно, сам он не был казаком, но в юности в Китае занимался в экспериментальной театральной труппе. В 1930-е годы Карасёв организовал на Украине ансамбль песни и пляски, который продолжал выступать в годы войны при немецкой оккупации, а ещё позже под патронажем UNRRA в лагерях DP в послевоенной Германии. Эмигрировав в начале 1950-х в Австралию в рамках программы массового переселения, Корасёв немедленно по прибытии создал в Мельбурне новый казачий ансамбль.